Глава тридцать пятая Шольц выскочил из дома, грохнув дверью. Я подпирала стены, думала, мы с сестрой один на один, кто из нас чей палач? Что шумит, Любанечка? В белой длинной рубахе Наденька походила на восковую фигуру. Она стояла в дверях комнаты, облизывала губы и собиралась впиться мне в горло клыками. Снаружи доносились крики и конское ржание. Никто не услышит и не придёт мне на помощь. Какая для сестры оказия. Урядник приехал, — отозвалась я, — и сделала пару глубоких вдохов. Лукищев скандалит, а я рожаю. Так сходи, и Эфимию поторопи. Я наблюдала за ней из-под полуприкрытых век. попробуй до меня дотянуться и пожалеет. На секунду Наденька действительно стиснула кулаки, но потом отвернулась и с наигранным безразличием спросила. — А что, урядник? Помимо пожара и гибели матери был ещё князь, и он перед смертью мог показать, что Надежда нанесла ему роковую царапину. Он узнал, кто поджёг дом и убил матушку. Иди на кидку мою возьми до да сапожки. Двигаясь как сломанный робот, Наденька оделась, шагнула на крыльцо, и меня оглушили крики, кони, люди. Но дверь закрылась и отрезала от всего мирского и приходящего. Мне предстоит таинство. Мне нужны силы. Необходимо как следует подкрепиться, и я вернулась в кабинет и набросилась на сласти. Шольц, живой и здоровый, застал меня с набитым ртом и выпученными глазами. Я неловко замахала руками, заглянула в чайник, пусто, сунула чашку под кран самовара, кое-как проглотила застрявший в горле пирог. На столе почти ничего не осталось. А голод никуда не ушел, и смотрела я на урядника так плотоядно, словно намеревалась его разделать на холодец. «Господина Лукищева я отправил обратно в имение», — отрапортовал он и почесал висок. Стычка с Лукищевым придала Шольцу бодрости, и хотя его слегка помяли, напоминал он теперь не сельского расхлябанного урядника, а бравого столичного полисмена. «Сам разберется». Его оно или уже не его? А Надежда Платоновна где? Долг платежом красен. А Шольц молодец, не теряет напрасно времени, ведь он давал шанс нам обеим. И мне, и моей сестре. Я послала её поторопить баб. Она всю секунду придёт. В дом вломилась взбудораженная Эфимия, таща за собой Наталью и двух баб. Маленькое пространство стало очень женским, пугающим непосвященных. И Шольца сдуло, как ветром. Мартына Лукича услали готовить баньку. Дед семён рубил дрова во дворе. Бабы носились, как ужаленные, таскали меня из комнаты в комнату, переодевали, расчесывали мне волосы, заваривали отвратительные на запах и вкус травы. Я, улучив момент, выливала их в цветочный горшок. Нетрадиционной медицине я не доверяла еще сильнее, чем местному лекарю. Один раз отвертеться не удалось, Ефимия чуть не с силой влила в меня какое-то варево, и я вырубилась пододобрительное «Вот и хорошо, барыня, поспи, матушка, а после и в баньку пойдём». Я еле вороча языком, пригрозила, что «выпарю, когда очнусь», но Ефимия только хихикала. Обе мы знали, что когда я проснусь, мне будет не до расправы. Официально я получила статус роженицы ближе к рассвету, когда открыла глаза и увидела прямо перед собой расстроенную фёклу. «Велите, барыня, что на печь — надув губы, заворчала она. «А то Стёпка-ахальник последнюю сожрал, вот совести нету!» «Ты голодная?» — спросила я. Голова была ясная. Тело тянуло, но удивительно. Я знала, как и что должно происходить, и хотя схватки усиливались, до потуг мне ещё ждать и ждать. Там гусочка была... — Ефимию спроси. — Да что твоя гусочка? — заскрежетала Фёкла. — Я вот леденчик припосла Леденец брезгливо выкинул прибывший доктор. А следом вылетела и Фёкла, изрыгая проклятие. Как акушер, Пётр Ильич был много лучше, чем как хирург терапевт. Он подробно расспросил, как я себя чувствую, как часто схватки, от чего я спала. Ефимия при этих словах испуганно ахнула и попыталась улизнуть, но доктор перехватил её и подверг допросу. Траву он не то чтобы всецело одобрил, но Ефимию и Наталью оставил, прочих баб прогнал, как и деда Семёна, который без малейшего стыда притулился в уголке и приготовился наблюдать. В натопленной баньке доктор гонял баб, заставляя их то открывать окна, то закрывать, то менять простыни, то давать мне пить, Без сюртука, в одной белоснежной рубахе, в пятнах пота, весь в заботах, немного крикливый. Он был абсолютно уверен в том, что делает. А еще я рассмотрела, да он же совсем мальчишка. Наверное, приехал сюда сразу после курса. И мне бы покраснеть в таком-то я виде. Но я лишь дернула доктора за рукав, чтобы не отвлекался на баб, постоянно заглядывающих в двери. Магия Насти работала. Боли были не сильны. Любовь трудно носила, зато рожала, как кошка. Совершенно точно мне досталась память её рожавшего тела. И когда начались потуги, я даже рявкнула на Петра Ильича, чтобы не лез под руку и не мешал. «Бабы кудахтали на лавках!» — я глянула, увидела рядом с ними деда Семёна и заорала. «Бабы Ефимия заполошно подскочила, завизжала Наталья, и дед выбежал из баньки, обронив треух. Я хохотала, доктор ругался, в приоткрытую дверь залетала метель. Голубое сияние заполнило все вокруг, окутало мягким теплом. Доктор все чаще совался под простыню, бабы вопили ужасно. Наталья утирала мне пот со лба. Стерлись лица голоса, пропали чужие прикосновения, я ощущала, как тянутся минуты за минутой, потуга за потугой, и за пределами своего сверкающего кокона я услышала, наконец, самый прекрасный звук. Мой сын возвещал, что пришел в этот мир и обязательно будет счастливым. Эфимия положила мне на живот завернутого в чистую простыночку малыша, размяла и подсунула ему мою набухшую грудь. Сын подумал и зачмокал. Я коснулась его спинки кончиками пальцев. Какой он маленький, боже мой, и уже такой сильный. Толинка так схватил меня за грудь крошечной ручкой, что я вскрикнула. «Добро, добро!» — закричала обрадованная Ефимия. «Доктор, а глянь, как борчонок хватается! Значит, здоровенький уродился! Но теперь-то дело за барыней!» Под утро меня принесли домой. Сонная Аннушка вскочила с кровати и кинулась в корзиночки. Не дыша, заглянула под покрывальца. Я поманила дочь к себе, прикрыла одеялом и обняла. А Ефимия, ловко переложив малыша в колыбельку, устроилась бдеть на скамеечке. Анна оказалась невероятно заботливой сестрой. Она не отходила от братика, качала колыбельку. Под руководством Ефимии училась пеленать, ревностно следила за кормлением. Пётр Ильич навещал нас почти каждый день, не забывая получить за визит плату. И находил, что мой сын в прекрасном состоянии, а я иду на поправку очень быстро, и мне уже можно вставать. Стояла терпкая зима. Снег завалил окна домика, и солнце сверкало на гранях миллионов снежинок. Пахло тёплой печью и молоком. Потрескивали дрова, прибегали с улицы румяной от мороза мужики и бабы. Катерина пекла пироги и по обыкновению на кого-то ругалась. Стёпка осторожно заглянул в кухню, не погонят ли, тщательно отряхнулся, снял шапку и полушубок, под ехидным взглядом кота со вздохом расстался с валенками. Я приложила палец к губам, мол, тише, но Стёпка заговорил, и мне было самой впору не заорать. «Да, Вича, барыня!» «Коляску отшельница в лукищего нижняя привезла», — рассказывал Степан, изображая в лицах всех персонажей, спасибо, что не коня. «Господин Кукушкин ей, мол, старица, куда барина дело?» «А она знать не знаю, ведать не ведаю, а только барышня Соколинская на телеге сей была, и нони, и навеки она в скиту, нечестивый». Наденька обошла и меня, и Шульца. Я послала ее за бабами и более не видала. Была убеждена, что она нашла пристанище в чьей-то избе и не показывается на глаза, чтобы я не припахала ее к уходу за новорожденным. Так это было как раз третьего дня. А барина, господина Лукищева, сегодня макарка до арест лукищевские сыскали в сугробе. Одни ноги торчат и окоченел весь, значит. Как есть... Стёпка прервался, погрыз большой палец, повздыхал, покусал губы, но сомнение предпочёл оставить при себе. То дорога от станции до скита, а Лукищева-то сильно в стороне будет. Одним махом семерых, не семерых, но даже если Пётр Ильич прав, и отец умер от пневмонии, а убей муху, погиб по чистой случайности, чёрт возьми, отец ошибался, любовь не годилась надежде в подмётке. И я посовала перед ней и все бы у наденьки получилось если бы мать однажды не вышибла дух из строптивой старшей дочери правосудие нерасторопно но шльц выигрышей и так его расследование оценят по достоинству возможно он поймет что стоит завязывать потакать барским придурем не глупый мужик и мне не хотелось бы увидеть его под жандармским конвоем севастьянов меня не навещал Если не считать того, что утром и вечером он справлялся о моём здравии. Сейчас он дождался, пока Стёпка уйдёт, а тот долго возился, не веря, что валенки не пострадали. Ефимия внесла горячие пироги. Севастьянов застыл в дверях. Я с бесшабашной улыбкой его пригласила, уверенная, что он принёс мне тоже какую-то скверную весть. Надежда Платоновна теперь отшельница в скиту. — сказала я, прощупывая почву. — Вы и знали? — Молва из аста, — согласился Севастьянов и сел. — Было ли то насилие? Доктор, давая заключение, не знал о привычках князя. Не изобрела ли надежда себе прикрытие если вдруг кто-то узнает, проговорится, докажет? Бегством она подтвердила вину, косвенно, только в моих глазах, и, может, еще и Шольца. Наделать бы из наденьки гвоздей. Меня окружают женщины, чьи помыслы от чистых далеки. Поступки подлые, откровенно преступны Но чёрт, эти женщины великолепны. Как вы назвали сына, Любовь Платоновна? Меня проклянут те, кому придётся звать его по имени-отчеству. Я не вернусь к его отцу, когда он выйдет из-за Но я не стану отнимать ни у отца, ни у сына то, на что они имеют полное право. Севастьянов задал невинный вопрос, а меня накрыло запоздалым сознанием, в какое уязвимое положение я его поставила и своей просьбой, и проживанием в этом доме. «Анатолий!» — просипела я, горло начала драть, как наждачкой. Я протянула руку к чашке, но не смогла пить. «Никто не сочтёт вас, Иван Иванович, к его рождению причастным». Я приехала в Соколино, будучи в тяжести, и ваша жена, она умерла от чехотки шестнадцать лет назад. Перебил Севастьянов, и я окончательно онемела. Столько лет вдовства дают мне право сделать вам предложение. От Севастьянова нет причины ждать гитанский хор, кольцо с камнем в полкулака и охапку цветов среди зимы. Принесен корзину подснежников, я отказала бы без раздумий. Романтик хорош, но никогда предлагаешь ему пут соли, а соль доведётся есть не раз. Чтобы жениться на мне, нужно быть очень смелым, — заметила я, и дышать стало легче. Смелым, глупым или благородным, так унижать дозволено королям, шутам и великодушной добродетели. Аркашка укорял меня, что я всё знала, в его упрёках был резон. И кем бы ни был Всеволод, игроком, лицемером, банальным вором, я, наверное, только с ним понимала, что я — любовь. Севастьянову это предстоит доказать. Ни деньгами, ни тем, что он уступил мне дом. Снисходительно катался со мной к Лукищеву по моей просьбе скупал крестьян. Он ведь ничем не рисковал. Брак с Всеволодом был плевком в лицо обществу. Брак с Лукищевым стал бы немалой аферой. Брак с Севастьяновым призван меня облагодетельствовать. Жених богат и ничем не запятнан. У меня вошь на Аркане и двое внебрачных детей, но индульгенции покупаются, вопрос в деньгах. Блажь деяние добронравная как милостыня, и бросовая как обноски с барского плеча. Да, я люблю севастьянова но любит ли он меня так, как я того смею хотеть? Дайте мне срок, Иван Иванович. Негромко попросила я, допуская, что после этих слов он укажет мне на дверь. И я пойду с двумя детьми и четырьмя крестьянами и деньгами. Но это лучше, чем с одним ребёнком пробираться в чужой курятник по ночам. Сейчас я целиком принадлежу моему сыну. Его зовут Анатолий Всеволодович. Никита Седов прислал в подарок шубу. Он получил завещание. Обещал исполнить всё в точности. На имя моего сына он положил в банк сто тысяч, которым я имела право распорядиться на благо своих детей. И чтобы я не приставала с вопросами, приписал, что возвращает всем образом долг моему отцу. и от отчего-то считала, что долг не денежный В гостиной шёл урок Аннушки. Я наняла ей учителя, бедный парень. Чего не вытерпишь, потому что тебе платят? Анна училась с удовольствием, но громко, славно, что сын всегда крепко спал. Я вернулась к работе и писала господину Ван Йику, который семьёй занимал одну из подчинённых в Соколина, что сделать до весны. Кто-то пришёл, открылась дверь, но я переняла у Севастьянова привычку не отвлекаться. «Ан, де, тра!» — кричала Анна, повторяя за учителем. Хорошо, что никто не додумался подарить ей попугая, и я обрехнулась. «Кятор, сан, сис!» «У неё прекрасное произношение, Любушка!» — услышала я и окаменев, подняла голову. Манера сначала впускать, потом смотреть подвела. И я рассматривала шубу Софии, дожила. Скоро начну щупать чужие платье «Я без приглашения, простите, но я спешу, а дело неотложное». У княгини -убей муха ко мне могло быть лишь одно неотложное дело. «У вдовы убей муха!» — напомнила я себе. Она ненавидела мужа, но любила. Так бывает. И она, вероятно, пришла мне мстить. Наслышана, Любушка, многом. Софья прошла, села и пахла от неё свежим снегом, и холод пронизывал меня до костей. Признаю, я была риска и несправедлива, но кто меня зато осудит? В самом деле, милая, кто? Софья похорошела, набрала вес, но выглядела довольной. Серость её то ли исчезла, то ли зима дарила княгине яркие краски, румянила щёки, щипала нос, бросала льдинки в глаза и взгляд сверкала, тонкие губы были алыми. Так красит внезапное вдовство. Тогда она должна быть Наденьке благодарной, если, конечно, хоть кто-то узнал о связи моей сестры и смерти князя. Кто-то, кроме меня. — Я продаю имени за триста тысяч, Любушка? — с неземной улыбкой известила софия То, что Лукищева поречная, а Лукищева нижняя отдам за двадцать тысяч. Тебе же нравилась сельская жизнь. Что изменилось? Ты кайфовала от романов, картин и опер. Какую ты расставила за подню? Двести, без раздумий сказала я. Сто тысяч есть, сто судит Седов. Никуда не денется. В крайнем случае я попрошу в банке заклад. Имение Софи приносит доход, а я не собираюсь тратиться на тряпки безделушки. За оба. Сто тысяч плачу сейчас. Ещё сто в конце лета. От Софи я ожидала жёсткого торга. Она держала всех в округе, в такой узде, что дёрнуться невозможно. Но я готова была поднять цену максимум на тридцать тысяч. Это ей нужна сделка, не мне. Хотя по названной мной цене я считала её безумно выгодной. Это намного меньше, чем я думала, Любушка. Но хорошо. Я передам имение в надёжные руки... — Хотя жаль, что вы приняли меня столь прохладно. — А она очаровательна, — прибавила Софья, надеясь лестью растопить лёд. — А сколько вашему малышу? — Месяц. — Моему тоже. Она покраснела и убрала капризную прядку с лица. — Любушка, я виновата, я поступила дурно, непорядочно. Уехать мне нынче необходимо. Я пришлю поверенного или скажите, кто ведёт ваши дела. Позвольте обнять вас на прощание, мы больше... Не свидимся. Остался принцип добрососедства. Улыбка, дежурная, как дела, и комплимент новому платью. Я поднялась, обошла стол и без особой охоты встала перед княгиней, разрешив себя обнять. «Никита Седов, купец второй гильдии», — сообщила я. Софья кивнула и, демонстративно смахивая слезу, развернулась и вышла, не попрощавшись. Я еще постояла, вспоминая прикосновение холодных пальцев к моим запястьям. Вот причина отъезда княгини и того, что оба имения достались мне почти даром. Убей-муха уже умирал, а Софья так и не понесла. Сейчас же её беременности месяц. Дала ли Софья вольную отцу своего ребёнка или нет, с неё станется не задуматься о самых простых вещах. Зато она отлично знала, что кто-то возьмёт и высчитает срок зачатия. На кухне Катерина гоняла кота. В комнате анушка повторяла цифры, в колыбельке под чутким оком Эфимии спал мой сын. За стенами домика тоже бурлила жизнь, пахнущая выпечкой, криозотом и дымом, зовущая вдаль гудком, шепчущая из-под колёс, обещающая так много. Я села и решительно начала переписывать письмо Ван Яку. Дел впереди, не в проворот. запись аудиокниги произведена студии is в 2025 году читала татьяна морозова